Начать дуэль можно двумя способами. Первый из них. Подключившись к глобальной сети, ускориться, открыть дуэльный список, где будут отображены другие бёрстлинкеры, подключенные к сети в этом же районе. Выбрать подходящего и нажать кнопку «Дуэль». Второй способ. Ждать, пока тебя самого вызовут другие бёрстлинкеры. То есть ждать вторжения. При первом способе. Если выбирать удобного по характеру или по особенностям соперника, можно добиться лёгкой победы. Зато при ускорении тратится одно очко, и игрок оказывается в минусе не только при поражении, но и при ничьей. Как в ещё существующих старых игровых центрах, где приятели собираются, чтобы поиграть в файтинге. Там это называется «Заплати 100 йен, чтобы поиграть». Во втором случае ты играешь, не тратя лишних очков, но вся инициатива и выбор принадлежат тому, кто вторгается. Конечно, такая неизвестность бодрит, однако на самом деле так играть тяжело. У хоро юки который уже две недели участвовал в дуэлях, процент побед был около 80, когда он сам вторгался, и около 60, когда ждал вторжения. То, что у такого новичка столь шикарный процент побед – это благодаря партнеру, опытному и изобретательному Сиан Пайлу. Несмотря на то, что способность к полету в ускоренном мире появилась впервые, поддержка партнера была неоценима. По правде сказать, соперники Сильверкроу в последнее время начали привыкать к его крыльям, и в результате процент побед стал снижаться. Харуюки прекрасно понимал, что именно поэтому телохранитель Аквакарент решила сама выбрать соперников, пусть и потратив на это очки. Этот бой непременно нужно выиграть. Если они проиграют противникам того же уровня, то потеряют по 10 очков. И в тот же миг Харуюки лишится жизни как бёрст линкер. Поэтому он начал тщательно изучать дуэльный список, думая, что шанс на победу подрастет, если грамотно выбрать соперника. И тут, в прозрачном синем мире, перед ним стояла выдра в очках, аватар Карен тоже неразличимого пола Не обращая внимания на поросячий аватар Харуюки, она изучила список и сунула лапу куда-то в его середину. Сейчас они оба были в обычных аватарах, предназначенных для полного погружения. Пол и другую информацию о пользователях из них извлечь было нельзя. А-а, это залепитал Харуюки, энергично размахивая копытцами. К счастью, лапа выдры остановилась, не коснувшись окна со списком. Очки в красной оправе, похожие на те, что в реале, повернулись к Харуюке. «Это список же отсортирован по уровню, да? карен ты что, собираешься выбрать соперника из середины?» «Собираюсь, а что?» ну но, но, но в середине же третий и четвертый уровни!» Воскликнул Харуюке. Карен пожала плечами и спокойно ответила. «Сейчас нет смысла выбирать соперников того же уровня. У тебя второй, у меня первый. Нам надо выбрать соперников, у которых в сумме 6 или больше. Тогда, даже если мы проиграем, ты потеряешь не все очки». «Это... это... конечно, теоретически так!» Ошеломленно забормотал Харой Юки. И ему снова вспомнили слова Такума. Легендарный телохранитель Aqua Current, известный также как Первый. Его так зовут, потому что, несмотря на большой опыт, у него первый уровень. Если подумать, как такое вообще возможно? Если уровень всего-навсего первый, насколько хорошо можно защитить клиента? Почему первый? Ведь с ростом уровня становится больше хитпоинтов, появляются спецатаки, новые способности и вооружения. Если только держать в уме, что очков должно оставаться достаточно, повышение уровня – это сплошное преимущество. Когда Харой Юки додумал до этого места... До него вдруг дошло... Он изумленно распахнул глаза... А... Неужели... Карен-сан... Ты... Остаешься на первом уровне нарочно... Чтобы когда ты с кем-то в команде... Общий уровень был маленький... Да... Обычно когда образуешь команду... Общий уровень большой... Поэтому за победу дают мало очков... А за поражение отбирают много... И чтобы такого не было... «Ради новичков, которые рискуют потерять всё, ты остаёшься на первом уровне?» «Так, да?» — Хрипла спросил он. Выдра в очках снова пожала плечами. Её лицо оставалось совершенно бесстрастным. Это одна из двух причин. Вторая. Возможно, придёт день, когда ты её узнаешь. А возможно и нет. Во всяком случае, на грани полной потери бёрстпоинтов... Ты больше не окажешься никогда. А, ну, да. Его нос-пятачок задрожал от напряжения. Карен снова протянула лапу к списку и сказала. Сейчас наши имена тоже зарегистрированы в дуэльном списке. Но пока мы говорим, кто-нибудь может тоже ускориться и напасть на нас. Тогда ты зря потеряешь драгоценное очко. А, да, да конечно. Вот эта команда третьего и четвертого уровней. Мы знаем, что они не относятся к тяжелым для тебя соперникам, красным дальнобойным стрелкам. Очков им хватает, так что они будут атаковать в лоб. Если ты холоднокровно воспользуешься своей способностью, мы не проиграем, скорее всего. Она действительно много знает, и кроме того, всерьез хочет мне помочь. Почему первый уровень? Почему требует взамен реальную информацию? Какие вообще мотивы у этого странного телохранителя? Я по-прежнему ничего не знаю, но все же я буду верить. Буду верить и драться изо всех сел. Если я проиграю, то лишусь Брейнберста, но по крайней мере не буду ни о чем сожалеть. В последний момент Харуюки наконец ощутил в себе скромную, но твердую решимость. Сделав глубокий вдох и крепко сжав руку копытца своего поросячьего аватара, Харуёки кивнул. Я буду стараться. Как всегда, этот бой нам нельзя проигрывать. Но кроме победы, есть и еще кое-что важное. Получать кайф! Перебил Харуёки. Глаза Карен зачками открылись чуть пошире. Харуёки потер кончик носа, чтобы скрыть смущение. И добавил. Так мне мой родитель сказал, надо получать кайф от каждого боя. Несомненно. Аквакарент медленно кивнула и... Мне показалось, или у неё на лице действительно появилось на миг выражение, будто она ушла мыслями в прошлое. Притронулась к дуэльному списку. Начали. Коротко произнесла она, нажимая кнопку начала боя. Застывший синий мир и два звериных аватара растворились в облаке света, и сознание Харой Юки перенеслось на незнакомую дуэльную арену.